Глава шестая Бледный день осветил в Волмонтовичах развалины домов и хозяйственных построек и обгорелые или разрубленные мечами трупы людей и лошадей. В пепле среди догоравших угольев кучки бледных и людей искали тел убитых родственников или остатков своего достояния. Это был страшный день для всей Ляуды. Правда, шляхта одержала победу над людьми Кмитцица, но победа эта была нелегкая и кровавая. Кроме бутрымов, которых пало больше всего, не было деревни, где бы вдовы не оплакивали своих мужей, родителей, сыновей или дети отцов. Шляхте стоило больших усилий одолеть неприятеля, так как взрослые и самые сильные из мужчин отсутствовали, и в этой битве могли принимать участие только старики и юноши. Несмотря на это, никто из людей кмицеца не уцелел. Одни пали в Волмонтовичах, других поймали на следующий день в лесу и били без пощады. Но сам Кмицец как в воду канул. Все терялись в догадках, что с ним могло случиться. Некоторые утверждали, что он добрался до пущи Зеленки, а оттуда скрылся в Роговской пуще, где его могли найти разве Домашевичи. Многие утверждали, что он убежал к Хованскому и оттуда приведет неприятеля, но эти опасения были по меньшей мере преждевременны. Между тем, те из Бутрымов, которые уцелели от побоища, направились к Вадоктам и расположились там как бы лагерем. Дом был полон женщин и детей. Те, что не могли поместиться, ушли в метруны, которые пан Александра отдала в распоряжение погорельцев, Кроме того, около ста вооруженных людей, сменившихся по очереди, стояли в водоктах на страже. Все ждали, что кмицец не успокоится и со дня на день может явиться, чтобы силой взять панну. Наиболее значительные в округе дома, как сологубы, шиллинги и другие, прислали на подмогу своих дворовых казаков и гайдуков. Водокты были похожи на укрепленный город, ожидавший осады. Среди этих вооруженных людей, шляхты и женщин, Ходила панна Александра, бледная, скорбная, слушала проклятия и жалобы на Кмитцица, которые как кинжалом пронзали ее сердце, так как и она была косвенной причиной всех несчастий. Из-за нее прибыл сюда этот безумный человек, который нарушил здесь покой и оставил по себе кровавую память, попрал законы, перебил людей, а деревни истребил огнем и мечом. Трудно было поверить, чтобы один человек и в такое недолгое время мог причинить столько зла, тем более, что он по натуре был вовсе не злой и не в конец испорченный. Это панна Александра знала лучше, чем кто-нибудь другой. Целая пропасть лежала между Кмитцецем и его поступками. Но именно поэтому мысль, что человек, которого она полюбила, совсем жаром молодого сердца, обладал качествами, которые могли бы его сделать образцом гражданина и рыцаря и возбудить вместо презрения любовь и уважение, а вместо и вызвать благословение, убивало ее. Минутами ей казалось, что это какое-то роковое несчастье, какая-то нечистая сила толкала его на все преступления, совершенные им, и ей становилось невыразимо жаль этого несчастного, и неугасшая любовь вспыхивала с новой силой в ее сердце. Против него были возбуждены сотни жалоб, а староста Глебович послал людей в погоню за преступником. Закон его обвинит. Но от приговоров до их исполнения было далеко, так как волнения в речи Посполитой усиливались все более и более. Стране угрожала страшная война, которая приближалась кровавыми шагами к жмуде. Правда, могущественный биржанский Радзивилл мог дать отпор неприятелю, но он был занят всецело политикой и более всего замыслами, касающимися его дома, и решил привести их в исполнение хотя бы ценой общественного блага. Другие магнаты тоже больше думали о себе, нежели о Речи Посполитой. Богатая, населенная, славившаяся храбрыми рыцарями страна стала добычей неприятеля – а произвол и самоуправство безнаказанно попирали законы, чувствуя за собой силу. Единственную защиту угнетаемые могли найти лишь в саблях, и потому вся ляуда не удовлетворилась жалобами на Кмицица и долго еще продолжала его выслеживать, чтобы лично учинить над ним суд и расправу. Но прошел уже месяц, а о Кмитцце не было ни слуху, ни духу. Все вздохнули свободнее. Более богатая шляхта отозвала дворовых, высланных на помощь водокты, а мелкое братье соскучилось по работам и понемногу тоже стало разъезжаться. Когда воинственный пыл постепенно стал слабеть, шляхта решила вознаградить себя за понесенные убытки судом. Правда, обвиняемый отсутствовал, но оставался Любич, большое богатое имение, которое могло с избытком возместить их потери. Старшие из леуданцев дважды приезжали к панне Александре за советом, и она поражала всех своими здравыми суждениями и недюжинным умом. Сначала леуданцы хотели было самовольно занять Любич и отдать его бутрымам, но девушка решительно отсоветовала им это делать. Не платите злом за зло, говорила она. Он человек богатый, со связями, И если вы дадите хоть малейший повод, то можете пострадать еще больше. Вы должны поступать так, что если бы суд состоял из родных его братьев, то чтобы и тогда он решил бы дело в вашу пользу. Убедите Бутрымов не брать из Любичи ни скота, ни хлеба. Все, что им будет нужно, они получат из Метрун. А там всякого добра больше, чем было в Волмонтовичах. Если бы Кмицец вернулся, пусть они его не трогают и предоставят все решение суда. Помните, что только пока он жив, вы можете надеяться на возмещение ваших убытков. Умная девушка говорила все это с умыслом, а они прославляли ее мудрость, не думая о том, что проволочка может принести пользу и Мицецу или, по крайней мере, спасти ему жизнь. Но шляхта послушала ее, так как привыкла с давних пор, беспрекословно повиноваться всякому слову Белевичей, и Любич остался нетронутым. Если бы и появился Кмицец, он мог бы спокойно жить в Любиче. Но он не появлялся. Лишь месяца через полтора к девушке пришел какой-то неизвестный человек и подал ей письмо. Оно было от Кмицеца. Дорогая моя, Любимая, бесценная оленька. Всякому созданию, особенно человеку, свойственно желание отомстить за обиды. И Бог свидетель, что я перебил эту дерзкую шляхту не для удовлетворения своих зверских наклонностей, а единственно потому, что она, вопреки законам божеским и человеческим, невзирая на молодость и высокое происхождение, подвергла товарищей моих такой позорной и жестокой смерти, какая не могла бы их встретить даже у татар или казаков». Не стану отрицать, что мной овладел нечеловеческий гнев, но кто бы мог устоять против гнева? Души Кокосинского, Раницкого, Углика, Рекуца, Кульвица и Зенда, невинно убитых в расцвете лет и славы, вооружили мою руку именно тогда, когда, клянусь Богом, я единственно и думал о согласии и дружбе со всей леуданской шляхтой, решив последовать твоему доброму совету и совершенно изменить свою жизнь». Ты выслушиваешь их жалобы. Выслушай и мое оправдание и суди по справедливости. Мне жаль теперь этих людей, ибо многие из них пострадали невинно. Но солдат, мстя за братскую кровь, не может отличать невинных от виновных. О, если бы не случилось всего этого, что столь повредило мне в твоих глазах! За чужие грехи, за справедливый гнев я так жестоко наказан, ибо... Утратив тебя, я сплю с отчаянием в сердце и просыпаюсь в отчаянии. Пусть суд меня приговорит к какому угодно наказанию, пусть меня заключат в тюрьму, пусть земля разверзнется у меня под ногами, только бы ты не вычеркнула меня из своего сердца. Я сделаю все, что от меня потребуют, отдам любич, отдам аршанские имения, отдам деньги, зарытые в лесах. Лишь ты сдержи свое слово, как это тебе велел и покойный дедушка». Ты спасла мне жизнь, спаси же и мою душу, дай мне загладить все нанесенные людям обиды, изменить свою жизнь. Если ты меня оставишь, то меня оставит и Бог, и отчаяние толкнет меня к еще худшим поступкам». Кто отгадает, кто опишет, сколько голосов сострадания поднялось в душе оленьки в защиту к Мицеца? «Любовь, как лесное семя, гонимое ветром, летит быстро». И если вырастет в сердце, то только с сердцем и можно ее вырвать. Панна Александра принадлежала именно к числу таких натур, любящих всем сердцем. Но не могла же она все забыть и все простить по первому слову. Раскаяние к Мицце было, конечно, искренне, но характер и дикие наклонности его не могли так скоро измениться, чтобы можно было думать о будущем без опасений. А главное – Как могла она сказать человеку, который залил кровью всю округу и имени которого никто во всей ляуди не произносит без проклятия, «Приди ко мне! За убийство, разорение, кровь и человеческие слезы я отдаю тебе свою любовь и свою руку!» И она ответила ему, «Я вам уже сказала, что не хочу вас ни видеть, ни знать». И сдержу свое слово, хотя бы сердце мое разорвалось на части. Обид, которые вы причинили людям, нельзя загладить деньгами, ибо мертвые не воскреснут. Вы потеряли не имущество ваше, а честное имя. Пусть шляхта, которую вы замучили и сожгли, простит вас, тогда прощу и я. Пусть она примет вас, тогда приму и я. Пусть она вступится за вас и я ее выслушаю и не откажу. Но так как этого никогда не будет, то ищите себе счастье где-нибудь в другом месте. А прощение вам прежде всего нужно вымолить у Бога». Окончив письмо, панна Александра запечатала его старинным перстным Белевичей и сама вынесла его посланному. «Откуда ты?» – спросила она, разглядывая смешную фигуру, полумужика полуслуги. Из лесу, паночка. А где твой пан? Этого мне нельзя сказать. Но он отсюда далеко. Я ехал пять дней. Вот тебе Талер, сказал Оленька. А твой пан не болен? Здоров, как тур. А он ни в чем не нуждается. Он богатый, пан. Ну иди с Богом. Прощайте, паночка. Скажи, постой, скажи пану, что я желаю ему всякого счастья. Мужик ушел, и снова шли дни и недели, а к мицеце не было ни слуху, зато известия о положении дел в Речи Посполитой приходили одни за другими, и все они были одно хуже другого. Московские войска Хованского все больше наводняли страну. Не считая Украины, В самом княжестве литовском были заняты воеводства Полоцкое, Смоленское, Витебское, Мстиславское, Минское и Новогрудское. Лишь часть Веленского воеводства, Брест-Литовское, Трокское и старовство жмуцкое еще дышали свободно, да и то со дня на день ожидали гостей. Должно быть, Речь Посполитая дошла до последней степени бессилия, если не могла дать отпора тем силам, которым доселе не придавало никакого значения, которое всегда побеждало. Правда, эти силы поддерживал вечно возрождавшийся, как стоглавая гидро, бунт Хмельницкого. Но, по словам опытных солдат, несмотря на бунты, истощенные предшествующими воинами силы, одно великое княжество Литовское могло не только дать отпор, но и одержать блестящую победу. К несчастью, этой возможности мешали внутренние раздоры, которые парализовали усилия даже тех граждан, которые готовы были ради Родины жертвовать имуществом и жизнью. Между тем, в землях еще не занятых скрывались тысячи беглецов как из шляхты, так и из простонародья. Города, местечки и деревни на жмуди были полны людей, доведенных войной до нищеты и самого отчаянного положения. Местные жители не могли ни поместить их, ни прокормить. Поэтому они часто умирали от голоду или брали силой то, в чем им отказывали. Стычки и разбои повторялись все чаще и чаще. Стояла необычно суровая зима. Наступил апрель, а поля и леса были еще покрыты толстым слоем снега. Прошлогодние запасы истощились, новых еще не было, и голод, брат войны, стал свирепствовать все сильнее и сильнее. Выезжая из дому, приходилось постоянно натыкаться на лежавшие на дорогах и полях трупы людей, окоченевшие и обглоданные волками, которые так размножились, что целыми стаями подходили к деревням. Вой их смешивался со стонами бездомных. В лесах и на полях тут же около деревень ночью горели костры, около которых эти несчастные согревали свои изявшие члены а если кто-нибудь проезжал мимо, они бежали за ним, умоляя дать денег или хлеба, а в случае отказа проклинали и угрожали. Всеми овладел какой-то суеверный страх. Многие утверждали, что все эти неудачные войны и небывалые несчастья имеют связь с королевским именем. Объясняли, что буквы ИЦР, вырезанные на монетах, обозначают не только Иоаннес Казимирус Рекс, но еще и «Инитиум Каламитатис Регни». Вся Речь Посполитой делилась на партии и находилась в положении человека при смерти. Предсказывали и внутренние, и внешние войны. И действительно, причин для них было достаточно. Все влиятельные дома Речи Посполитой охватил вихрь раздоров, и они посматривали друг на друга точно неприятельские государства, а за ними – делились на враждебные лагеря и целые области и уезды. Так было и на Литве, где вражда великого гетмана Януша Радзивилла с Гасевским, полевым гетманом и подскарбием великого княжества Литовского перешла в открытую войну. На стороне последнего были сопеги, для которых уже с давних пор могущество радзивиловского дома было бельмом на глазу. Их сторонники упрекали великого Гетмана в том, что он, думая лишь о личной славе, погубил войско под Шкловом, а страну отдал в жертву неприятелю, что он больше добивался права заседать в сеймах немецкого государства, чем счастье своей родины, что он даже мечтал об удельной короне и преследовал католиков. Между приверженцами обеих сторон дело не раз доходило до битв, якобы без ведома патронов, а патроны, посылали друг на друга жалобы в Варшаву, и раздор их отражался и на сеймах, на месте же он усиливал волнение обеспечивал безнаказанность. Поэтому такой человек, как кмицец, мог быть вполне уверен в своей безопасности, если бы только он пожелал примкнуть к одной из этих партий. Между тем, неприятель свободно подвигался вперед, натыкаясь лишь кое-где на укрепленные замки. При таком положении дел... Леуданцы должны были быть постоянно на стороже, особенно потому, что поблизости не было гетманов. Оба сражались с неприятельскими войсками, и если не могли вытеснить их совсем, то, по крайней мере, не пускали их в незанятые еще воеводства. В отдельности и Павел Сапега давал им отпор и окружил свое имя славой, а Януш Радзивилл, знаменитый воин, чье имя Дашкловского поражения приводило в страх и трепет неприятеля, одержал даже несколько значительных побед. Гасевский старался удержать напор неприятеля то стычками, то перемириями. Оба вождя собирали войска с зимних квартир и вообще отовсюду, откуда было возможно, зная, что с началом весны война разгорится снова. Но войск было мало, казна была пуста, а на помощь занятых уже воеводств нельзя было рассчитывать, так как их удерживал неприятель. «Нужно было об этом подумать до Шкловского сражения», говорили сторонники Гасевского, «а теперь поздно». И действительно, было поздно. Королевские войска тоже были отосланы на Украину против Хмельницкого, Шереметьева и Буторлина. И вот лишь слухи о геройских подвигах, о захваченных городах, о небывалых походах доходившие из Украины, немного подкрепляли упавших духом леуданцев. Прославились имена гетманов, а наряду с ними имя Стефана Чернецкого повторялось все чаще и чаще, но слава не могла заменить недостатков в войске, и литовские гетманы понемногу отступали, не переставая по дороге ссориться друг с другом. Наконец вернулся Радзевил, а вместе с ним на Ляуде настало и временное спокойствие. Лишь кальвинисты, пользуясь близостью своего покровителя, стали нападать на церкви и учинять много других бесчинств. Но зато предводители различных волонтерских шаек, бог весь чьих партий, разорявших страну, скрылись в леса, разбрелись и люди вздохнули свободнее. А так как от сомнения к надежде всего один шаг, то и леуданцы вдруг воспрянули духом. Панна Александра спокойно жила в Водоктах. Володоевский, живший еще в пацанелях, говорил, что весной придет король с войском, и тогда война примет другой оборот. Успокойная шляхта стала приниматься за полевые работы. Снега растаяли, и березы стали покрываться свежей листвой. Ляуда широко разлилась, небо прояснилось, ко всем вернулась обычная бодрость. Вдруг... Произошли события, которые снова нарушили тишину, оторвали людей от работ и не дали саблям покрыться ржавчиной.